Глава 7. План и первое очередных мероприятий. А да ну его в баню. Граф ототище Выстринкой вышел в состояние эйфории, вызванной встречей со мной и вновь посерьёзнил. Никола Фёдорович потянулся к своему внушительному Павлу с документами, ставя меня перед фактом вполне вероятного проведения ночи в работе. Абсолютно бессонной ночи, судя по тяжести саквояжа. И этакая перспектива мне вовсе не понравилась. Никола Фёдорович, помилуйте. Я запротестовал содрів жалостливого выражения на физиономии. А что такое, Феликс? Граф проявил участие и смерил меня обеспокоенным взглядом. Я не готов сейчас погружаться в дела и по вполне обоснованным причинам усталости. Я продолжил развивать и закреплять успех сказанного. Вдобавок, с потрясением после пережитого удара карамыслом, совершённым некой просковей, я привёл дополнительный аргумент. — Надежно скажу я вам средства превентивных мер обороны от внезапно появившихся супостатов с возможными враждебными намерениями. Вырубать на раз. А я два таких удара получил. — К слову. Завершил я отговорку и тут же отругал себя за очередное использование неизвестного слова. — В самом-то деле, Николай Федорович... Артур подал укоряющую реплику, приняв мою сторону в вопросе с делами. «Дайте же пару не очухаться от свалившегося счастья побывки в родных стенах!» Он аккуратно снял пенснесс в переносице, что у антиквара означало завершение разговоров на серьезной теме. Хозяин дома отставил ополовиненную чашку с чаем и поднялся со своего места. Можно я провожу господина Феликса? Наконец-то Игришко подал голос. Не стоит, я сам отведу нашего дорогого пострадавшего в его личную комнату. Картур сделал ударение на слове личную. А вы, молодой человек, постарайтесь не подцепить лютую простуду после водных процедур в колодезной воде, добавил антиквар строго по Сундреву на молодого графа Распутина. Итак, Селикс, пойдём. Он буквально надавил на меня настойчивостью интонации. Но чего мне остаётся делать? Доверняка князь Шереметьев замыслил посекретничать на сон грядущий. Не это его право. Да и мне интересно. Пойдёмте, Артур. Я действительно подустал за этот бесконечный день, печально проговорил я, поднимаясь со стула. А с тобой, Гриня? Мы еще успеем наговориться. Я не применил подводрить друга и верного оруженосца. Мы вышли и быстро добрались за моей комнаты, пройдя по знакомому коридору вотчину антиквара. Уже родные стены словно делились со мной домашней теплотой и уютом, что оказалось чертовски приятно. На душе потеплело еще сильнее, но... А сингдиментальное настроение заняло в душе доминирующую позицию. Я открыл дверь. Коллоц вжик обозначил наличие персональной охраны, щёлкнув пастью перед носом хозяина дома. Артур даже бровью не повёл и занял место в любимом кресле, простот один из пути пернатого тигра или льва, или Бог кого знает. Хорошенький грифон он скупо похвалил моего питомца. Правда, пока молод, но это скоро исправится, по-доброму добавил архимаг и потрепал обалдевшего полудемона по загривку. Но задавать вопросы о его приобретении я не стану, так как ответ на них неизвестен. Мы с тобой поговорим о Захабете, если ты не против. Дон остановился, ожидая от меня ответа и достал заветную пенсне. Всё обсуждать не будем. Затронем лишь одну персону из твоих новых знакомых, предупредил Артур и возрузил оптический прибор на переносицу. Я догадываюсь, о ком пойдёт речь, заявил я из-за лесса кровать. Боюсь тебя разочаровать, Артур отрыцательно повел головой. Не Даниэля де Фо, он раскุсил мою догадку. По ком тогда? Я подобрался внутрь, не готовясь услышать от антиквара всё, что угодно. Ты успел познакомиться с неким бароном Вальтером Шфеффельдом? Аккуратно поинтересовался мой мудрый друг. Нет, Артур, только слышал и кое-что знаю об этом господине. Осторожно ответил я. А антиквар прикрыл глаза и чуть кивнул, намекая на продолжение рассказа о том господине. Причину что-то скрывать я не вижу, посему нужно уважить опального князя Шереметьева рассказом об ароне. Именно это я и сделал диспешно, с чувством, с толком и расстановкой. Поведал я ее о кознях, чиненных покойному молодому сквайру, приведших к его безвременной кончине. Рассказал о интересе Шеффилда к землям Бейли, и даже Биконта Фауста припомнил, как человек оборона, исполняющего мутные поручения. Артур слушал меня очень внимательно, до предела своей концентрации и не перебивая. Наводящих вопросов он не задавал, а когда я закончил повествование, антикор с минуту просидел молча. Наверное, князь переваривал полученную информацию. М-м, да. Протянул хозяин дома Это очень опасный человек и хитрый враг. Будь с ним осторожнее. Тут он как-то странно на меня посмотрел. Феликс, ты ведь собираешься вернуться в Восточные земли? Он ошарашил меня глупым вопросом. Артур, ты что, похож на дезертира? Меня чуть гнев не поработил. Извини, извини. Князь смутился, осознав некорректность постановки вопроса. Просто мы не имеем понятия, чем закончится разговор с его высочеством Иваном Петровичем Гадуновым. Он посвешил внести уточнение. Вдруг он решит тебя использовать согласно новому статусу, чин ведь не за красивые глазки тебе присвоен. Пошлёт в восточную часть империи или во Франкию, или в Мадрид. а к англичанам на сырой остров вечных дождей и туманов. — Что делать станешь? Откажешься? — Хе! — он ухмыльнулся, не скрывая откровенных ноток сарказма. — Я сильно в том сомневаюсь. Я призадумался, сочтя предположения Артура близкими к реальности. — А разве есть предпосылки к такому повороту событий? — неуверенно произнес я. должность статского советника, независимого следователя внутренней безопасности Верховного протектората Магии Рун России, коей тебя одарили, многому обязывает, как-то иронично подметил Артур. Да и в империи дела не так хороши, как кажется на первый взгляд. Он продолжил делиться со мной неизвестными доселе фактами или слухами. Смота намечает. Что да это такое? Эх. Артур даже попытался рукой махнуть, но сдержался. Ты разве не заметил настроение людей по ту сторону великих хребтов? Желание купечества, бояр прозвучали конкретные намёки. Как новостукий на империя точется к ограничениям торговли артефактами. Всё это происходит повсеместно. И западная часть Руссии не является исключением, мой молодой друг. Хм, Артур, ты называешь меня как Даниэль? Я не больно улыбнулся, не совсем к месту. У него тоже молодой друг фигурирует. Ладно, Феликс, утро вечера. Он не договорил, правомерно полагая, что я сам в состоянии завершить поговорку. Саркофаг. Я открепил большой палец, собрав руку в кулак, и указал на задворки его здания. Ах, да. Артур прикоснулся к виску, словно сдерживая мысль. Саркофаг, который ты переволок, вместе с солидным куском малахитровой брусчатки. Хм. А что с ним? Он резко перевёл вопрос на меня. Нет, Артурчик. Я позволил себе неслыханную вольность в обращении к архимагу. Это я задаю вопрос, а не наоборот. «Ай, с ним все просто!» — шутливо парировал друг. «Внутри нетленные останки Рюрика Миронова, его главный артефакт — держава души владыки за хребеття». Как-то обыденно пояснил князь Хареметьев, вогнав меня в кратковременный ступор. Переваривать информацию и думать я счел нецелесообразным. «Так давай достанем». Решительно заявил я. Конечно, мой друг, обязательно достанем, без какого-либо сопротивления согласился Артур. Как только ты женишься на одной из сестёр, потом соберёшь всех своих девушек, и вы вместе научитесь пользоваться полученными дарами, Дон непринуждённо перечислил требуемые пункты к исполнению этой простетской задачи. На какой из сестёр "Шараша, напрошептал я. Оно любой, посеял друг. Ты, давай, ложись спать. А завтра Николаю Фёдоровичу повестить официальные грамоты Гудунова младшего о твоей готовности к аудиенции." Артур поспешно перевёл разговор, не давая мне возможности углубиться в проблему женитьбы. "Ферикс, ты не волнуйся. Всё уже давно предочертано, и никак не испорти твоих планов." Тон сгустил туман из загадок этой дополнительной водной. До завтра. С этими словами Артур встал с любимого кресла и вышел, оставив меня один на один с ворохом неожиданных известий. Какая же нитьба, если я уже помог, ничего не понимаю, а скорее отказываюсь принимать. Я попробовал подумать, но мысли столь хаотично закружились в моей голове, что пришлось последовать позучавшей мудрости. Я лег поудобнее, и на семьдесят восьмом баране уснул, недосчитав воображаемое поголовье в атаре овец. Я давно сук со всем, что сны мне не снятся в этом перевернутом мире, поэтому пробуждение последовало практически моментально после погружения в сон. «Феликс!» Феликс. Феликс приехал. Резкий девичий крик ворвался в темноту остатка сладкого сна. На моё одеяло обрушилось чуто лёгкое тело и стало прыгать. Я резко и широко раскрыл глаза, и улыбкам говенно зарило лицо девочки. Наденька без тужила собственной персоной. Девчушка активно проявляла радость долгожданной встречи и нарывалась чмокнуть меня куда дотянется. "Ты что за цирк? Я попытался создать строгое выражение. Естественно, что у меня ничего не получилось, и пришлось избавляться от весёлой попрыгунней силой. Отставить, надёжно. Ты ведь взрослый уже. Ты ведёшь себя как маленький ребёнок. Я взял её и поставил на пол. Затем сам поднялся и приготовился к традиционному утреннему мацуону у старого колодца." «Я скучала, а твой Грифон сам меня разбудил!» Насупилась маленькая бестья. «Он запомнит меня и тоже скучал. Правда, с Шариком немного поссорился, но потом подружился. На меня посыпался ворох утренней информации». «Какой Шарик?» — автоматически переспросил я, не имея ни малейшего желания владеть этим ценным знанием. Я глядел в комнату и... Я нашёл полотенце с туалетными принадлежностями на своём обычном месте. Взял всё необходимое и вышел из комнаты, сопровождаемый радостной девочкой. Направление на колодец ноги вспомнили самостоятельно, так что я смело рассчитываю добраться до места без потери особых приключений. Вон тот, Надеин го указала вперёд, как только мы вышли на задний двор. Естественно, что я тут же посмотрел в указанном направлении и понял, что без приключений обойтись невозможно. С трудом не потеряв бритву и полотенце, я вперил полный ужаса взгляд в гигантского волка, ухаживающего за своей шерстью у колодца. «Шарик — Шарик? — переспросил я, стараясь не шевелиться. «Шарик — Шарик! — подтвердила девчушка. А вон евзик пёрышки в порядок приводит. Надежда махнула над саркофаг, занявший место рядом с колодцем, и грифоном сидящим на крышке. Волчий ехид на сейчас полийно охраняет. А поэтому её нет, добавила мелкая татищаго бестужева, считая, что и это для меня крайне важная информация. Помимо магического зверинца У колодца я наблюдаю нескольких женщин, занятых полосканием какого-то белья. На опасных... На опасных... Даже, ну, мне приходит название. Короче, на зверей они не обращают ни малейшего внимания, занимаясь важными делами по хозяйству. Волк заметил меня и встал, активно веляя громадным хвостом. Его размер я сопоставил с небольшой лошадкой. «Смотри-ка, Феликс, он узнал тебя!» Надежда захлопала в ладошки, не скрывая радости. «Ты помнишь, каким он был, когда ты его спас?» Она огорошила меня новой вводной. «Не-а», — выпалил я, честно осознавшись, «не приходит на ум того светлого дня, когда я спасением волков занимался. Эм, да чё таких, э, демонических, что ли?» Сам я подумал, что эта девочка полна загадок, раз все твари, звери и исчадие ее не трогает. Что это? Ещё один неизвестный секрет её судьбы? Одна из женщин прервалась в своём занятии полосканием и виновато посмотрела на меня. Её взгляд сразу напомнил мне о прибытии с фейерверками искр сыплющихся из глаз. Поборов приступ лёгкой паники от волчары, я решительно подошёл к колодцу и закинул в него ведро. Нехитрыми действиями Я, принц Элекативо, при этом старайся контролировать ситуацию и готовясь поставить полк защиты в любую секунду. Петрос, отченочек, которого вы барин из нашего поселения Давича забрали, со мной заговорила статная дама, придерживающаяся тургеневского эталона женщин. Росковия я. Ваша крепостная. Она не вынабато потупилась. — На пошиве пуховиков вместе с остальными бабоньками, — добавила она. — Да вы уж не серчайте за коромысла-то. Я испугалась. — Ничего страшного, Прасковья. Я пошарил в кармане и нащупал какую-то монетку. — Возьми вот и впредь так же действуй, коль незваный кто переступит порог. Подбодрил я женщину и вручил ей денежку, оказавшуюся золотым червонцем. Белье выскользнуло из ее рук, которые она поначалу отвела от подарка. Однако моя настойчивость вместе с вновь упавшим в колодец ведром взмерили правильные действия. Вторая попытка добычи воды вынчалась успехом, и я смачно катился, чуть-чуть не заорав при этом действии. «Ну вот и славно!» «Будто заново родился!» — выдохнул я и отправился одеваться. «Да!» Кстати, а что за порода у этого волка? Я осмел уместным проявить внимание к страшному зверю и поинтересовался его мастью. "Но это же волк, полудемон, охранник порталов". Даденька выпячила на меня глаза, сделавсь смешной, да нельзя. "А Артур и Николай Фёдорович, мой дедушка, говорят, что он достояние нации. Эмоции девчушки просто плещут через край. заставляя её речь звучать с гоговоркой. Он постоянно ночует в переходном пространстве, гуляя по всем всем порталам и выискивает, кого надо. Ну, из этих, из нехороших магов. Понятненько? Я поблагодарил её, и потрепал по голове прямо по пуховому платку искусной работы местных женщин. Я с ним играю, потому что дедушка с Артуром меня в город не выпускают. Она опечалилась на пару мгновений, но быстро вернула себе радостное настроение. Завтракать пойдёшь? Пойду. А где Тимоха? Я вспомнила мелкого друга, которого ещё не видел. Надежда надулась и потупилась. Ну его, отмахнулась девчушка. Вважный дурак, тоскаешь и мне, леденцы, которые я не люблю. Она пожаловалась, но знаки внимания мелкого ватажника Скоро прибежит, когда свой врегад кормить приведёт хмура добавила мелкая завоевательница детских сердец. И что ж тебе нравится, а? Надежда. Я задал совершенно ишу банальщину, не вкладывая особого смысла в вопрос. Не скажу, потому что мне не дают этого. И всё же, я проявил настойчивость играть в ледовых Гладиаторов, сражаясь за шайбу на коньках. Ей снова удалось меня обескуражить. «Знаешь, как я завидую, когда на мальчишек смотрю из-за конца. Они все-все в эту игру играют. Там драться можно». Она закатила глаза, явно мечтая. «И правил мало». Девчушка спохватилась и нагнула меня в коридоре. «Но на мостовой нет льда», — сделал я правильное примечание. «Как там на коньках-то кататься?» — А играть и без коньков можно, — парировала Наденька. — Да не у всех есть денежка на такие вещицы. Я вспомнил себя и пришел к выводу о правильности ее слов. Я тоже первое время без коньков обходился, как и все наши пацаны, и ничего страшного. Все одно интереса не убавлялось. Мы подошли к моей комнате и пришлось остановить девочку. — Надежда. Подожди меня тут. А лучше сходи и проконтролируй готовность завтрака, пока я буду переодеваться и приводить тебя в надлежащий порядок. Я дал ей чёткие указания и закрылся у себя. Хм, да уж. Новости прибавляются, проворчал я себе под нос, оценивая новенький костюм. И тут изменения замечаются. Это не костюм, а почти мундир получается. На нем очень скромно отражены все мои регалии. И мага-вольника, и командира гарнизона одинокой башни, и статского советника, и все очень строго и абсолютно ненавязчиво. Когтистые погоны заменены на небольшие, неброские и располагаются вместе с рунными знаками по окружности небольшого медальона. Круто, скромно и со вкусом. Это как планки у орденоносцев моего мира. Аналогия просматриваться. Да и ладно. Завтрак я провел в компании с одеждой, гадая о том, куда все делись. На прямой вопрос мне дали исчерпывающее объяснение о делах, не терпящих отлагательств. Ну а отсутствие Скарлетта и Рафаэля продиктовано моей поздней побудкой. Я попросту не успел к общему сбору. Вот и наслаждаюсь теперь... в полную меру обществом юной леди Бестужевой, и попутно решая, что же мне сделать в первую очередь. Навестить Полину или сразу заняться беременными? Вот даем бутер, и судьба сама подскажет очередность мероприятий на ничьейном отдыхе от службы. «Феликс, барин, я, я не знаю, чего говорить, при таком раскладе-то надо б на...» Кирик Тимохи почти разорвал мои ушные перепонки. И тебе здравствуй. Проходи скорее, присаживайся. Ответ держать будешь. Вылупнулся я ещё одному старому другу. Где сейчас Полина проживает, а?